Глава 15 Подгоняемый течением дарьё и попутным ветром подразмеренный плеск весел Дракар вылетел на бескрайние просторы моря Трассинг успокоился То ли воля взяла эмоции под контроль То ли медовуха помогла Но юноша поднялся на палубу Йорик склонился над странным рисунком, намалеванным на куске кожи, и пытался перевести надписи. «Слушай, может, есть смысл вернуться в Холстинг? Заодно и наших предупредим о засаде в Устье. За такую весть конунг разрешит навестить волхвов э, с Юфидля. Наверняка седобородые ведают знаниями о волосах спящей девы». Пробормотал ассарт, но ответить вождь не успел. Крик дозорного, словно вопль чайки, разорвал безмолвие морской пучины. «Парус на горизонте!» Йорик приложил ладонь козырьком и всмотрелся вдаль. Белоснежные весенние облака плыли в небесной глади синь моря уходила к горизонту, где становилась почти черной от зависти к цвету небесной лазури «Вождь, за кормой! Идут на всех парусах! Даже дополнительные гитовые подняли на майстре и тринкете! Веслами орудуют!» «Такие есть только на боевых галерах султана! Спешат парни!» Йорик перешел на корму и задумчиво потер бороду. «Может, султан дополнительные условия выдвинул?» Вот и торопятся. Озвучил свои мысли вслух Трасинг. «Или решили утопить нас, а заодно и знание о засаде», предположил Ассарт. «Пока не нагонят, не узнаем. Значит так, команде готовиться к абордажу». Судя по длине весел, это скорее скамповея, а значит, и грибцов у них шестеро навесло, и, скорее всего, не рабы. А значит, их человек двести против наших семидесяти пяти. Держать гал с курс по ветру, пусть устанут, нагоняя. К вечеру половина не сможет поднять щит и замахнуться саблей. Тут-то мы и позволим себя нагнать». Трассинг, твой левый борт. Заготовьте воды. Если будут атаковать, то сначала обстреляют. Возможно, и фитильными. Асарт, твой, как всегда, правый. Я позволю им пришвартоваться к твоему борту. Уведи людей под настилы. А как только они нас сцепят крючьями, считай это сигналом. «До того момента носа не показывать!» Асард кивнул головой и отправился к своим людям, а Йорик повернулся к трассингу. «Я надеюсь, что это просто вестники, но если нет...» «Помни, люди смотрят на своего командира. Явишь смелость и храбрость, равную той, что показал на работорговце. Мы выиграем бой!» а у тебя появятся люди, готовые следовать за тобой не только в сады Эдема, но и в пекло ада. Помни об этом. Бой — это судилище. Только в нем мы увидим себя истинного. Как бы ни храбрился трус, в минуту смертельной опасности он дрогнет. В тебе бьется сердце воина, поэтому я и сохранил тебе тогда жизнь». Ведьма Астрид сказала, что я найду великого воителя, и теперь от тебя зависит, ошибся ли я. Трасинг молча кивнул и сильнее сжал топорища секиры. Когда мы поравняемся, твои сомкнут щиты и примут зал плучников. До моей команды стену не открывать. Ну а если валькирии решат, что мой час настал, то жди, пока они сцепятся с нами намертво. Йорик впился взглядом в трассинга, словно проверяя, впечатались ли его слова в душу юноши, которому предстоял первый морской бой. Что бы ни случилось, ты меня понял? Юноша кивнул. Голос вождя стал странным, а сам Норман перешел на шепот. «Что бы ни случилось, Трасинг, даже если ад разверзнет свои врата тут, небо упадет на землю. Ты стоишь, за тобой мои сородичи, мои братья, твои братья, стой стеной до последнего». И только после того, как Ассарт со своими выскочит из-под настила, присоединяйся к нему. Пощады не жди и сам не щади. За спиной должны оставаться лишь мертвые, иначе жди удара. Перешагивай только через мертвых, иначе все будет напрасно. А я не хочу напрасно. Йорик замолк на мгновение. В этот миг он как-то сжался, скукожился, но лишь на миг. Вождь сделал глубокий вдох и повел плечами. Казалось, он стал выше и еще огромнее, а в глазах Нормана вдруг блеснула ярость, и голос обрел мощь. «Понял!» Трассинг еще раз кивнул. Говорить юноша не мог. Он изо всех сил стиснул зубы, чтобы унять клокотавший его озно. Было страшно, безумно страшно. Эмоции в его груди бушевали огненным вихрем, заставляя сердце колотиться на запредельной скорости. В сознании молодого воина страх и отчаяние встретились с жаждой мести бывшего раба и осиротевшего сына. «Ты справишься, непокожный!» Рявкнул на прощание Йорик и вернулся к рулю Дракара. Судно султана оказалось быстрее, чем предположил вождь северян, и уже к двум часам пополудню стало ясно, что неминуемая встреча случится намного раньше. Дракар Йорика шел только под парусами, Сам вождь стоял у руля, постепенно забирая влево и давая возможность скрамповею зайти с правого борта. Отряд ассарда укрылся за настилом верхней палубы. Люди Трасинга сняли бортовые щиты и стояли шеренгой. «Прикажи убрать паруса, вождь! Великий визирь султана имеет к тебе разговор!» прокричали с галеры. Йорик кивнул трассингу, и северяне спустили с парусами. Дракар продолжал идти по инерции, но заметно сбавил скорость. Гребцы с Крамповея ускорились, барабан стучал, словно тропический ливень по палубе. Нос Галеры поравнялся с кормой Дракара, и в этот момент из укрытия выскочили лучники. Град стрел тут же накрыл судно северян. Прежде чем дерево щитов скрыло от взора тело вождя, Трасинг успел заметить, как несколько длинных стрел прошили доспехи Йорика. «Держать строй! Стоим!» Во все горло заорал Трасинг, и люди, шокированные гибелью вождя, повиновались. Плечом к плечу, укрывая щитами себя и соседей, стояли норманы. Бесчестная атака бередила кровь воинов, Волнами дикой ярости Стоим! Вновь прогремел над палубой Голос юноши И стрелы снова с визгом вгрызлись в дерево щитов Продолжая недовольно дрожать Всем телом Негодуя от невозможности Испить свежей крови Корабли со стуком сошлись К борту борт Стрелы еще раз усеяли Палубу и стену щитов Галера почти нагнала дракар, и абордажные крючья со свистом обрушились на борт северянина. «Держать строй!» — ревел не своим голосом Трассинг, который нашел узкую щель между щитами и сквозь нее наблюдал за врагом. Стрелки отложили луки и ухватились за веревки, скрепляя суда воедино. На корме галеры пропел рожок, отдавая команду к атаке. Тяжелая пехота султана, ощетинившись, длинными копьями пошла на абордаж. В этот момент боевой клич Виндейла огласил палубы. Ассарт со своими бросился на неготовых к атаке мамлюков. Секиры, топоры и боевые молоты в ближнем бою не оставили копейщикам шансов. Трассинг откинул щит и, ревя во все горло, рванул за побратимом. Все человеческое в нем умерло в этот момент. Перед ним были уже не люди, а твари, повесившие его родителей и заковавшие молодого юношу в колодки раба, просто за разговоры с понравившейся девушкой. И эти твари заслуживали лишь смерть. Тренированные длительной зимой руки обрушили секиру на первого врага. Лезвие глубоко вошло в тело мамлюка, и удар ноги отбросил раненого вперед, мешая удару, следовавшего за ним. Тот качнулся, пытаясь сохранить равновесие, и обух топора смял его шлем. Потом упал еще один мамлюк, потом еще... Рассинг сбился со счета, и инстинкты вытеснили сознание. А вместе с этим в бывшем насильщике проснулся Северный Берсерк. Бросив ставшие бесполезными пики, азиаты обнажили клинки. Но строй распался. Началась беспорядочная резня ближнего боя, в которой северянам не было равных. Тяжелые доспехи мамлюков лишь сковывали движение, не защищая от смертельного вихря секир. Северная сталь легко прорубала и кольчуги, и плоть под ними. Ловкие и проворные берсерки разорвали толпу азиатов и резали их, как волки, отару овец. Уставшие от погони наемники султана – Падали один за другим перед напором северных топоров. Кровь даже не успевала стекать за борт. Отрубленные конечности — поверженные враги. Северяне и южане лежали в перемешку, но дело было сделано. Несмотря на численное превосходство и храбрость обреченных, экипаж галеры пал под натиском закаленных в морских сражениях воинов Виндейла. Вырезали всех, кроме визиря. Плегавый, с трясущимися руками, связанными за спиной, лысый и обнаженный по пояс, он сидел перед осардом. «Ну что, подлый скотин, твоя рассказывай, зачем ты нападать, и смерть будет быстрой». Иначе я привязать тебя на нос и отрезать по кусочку каждый час, но так, чтобы твоя жил долго. Твоя будет пить своя моча, потому что вода я тебе не давать. И солнце сжарит твой кожа до да красной водяной волдырь, а когда волдыря полопавшись, твоя испытает на себе магия морской бриз». Вода моря соленых, соль не давай рана загноиться, но причиняй жуткая боль. Говорят, человек без еды живет достаточно долго, и твоя глаза увидишь, как то, что останется от тебя, прибьют к вратам Виндейла. Где твой кость навеки останутся висеть символ наказания за обман и подлость? С каждым словом Нормана визирь сжимался все сильнее, и от гордеца, ступившего на дракар, не осталось и следа. Теперь перед новым вождем Виндейла сидел лишь сгорбившийся перепуганный старик. «Йорик унизил меня! Я не смог!» «Так почему не поднял боевой знамя? Почему не атаковать как мужчина?» «Сколько твоих воинов сегодня приняли смерть в угоду, твоя гордость!» «Твоя решай, что наши дикари и не умей сражаться!» Ассарт повернулся к своим и продолжил уже на наречии севера. «Обыщите галеру, тащите все на дракар. Снимите вражеские паруса, мы завернем в них тела наших павших братьев. А стяг султана оставьте для вождя» мудрость которого позволила нам выжить и победить. Перетрясите мертвых. Это мамлюки, дети самых богатых семей султана. У них даже оружие инкрустировано самоцветами и златом. Особое внимание картам и книгам. Не дай бог вы их испортите. А этого? Ассарт указал на визиря. «Раздеть и на нос». «И кто-нибудь накалите мне кинжал. Первым я отрежу этой собаке член. Пусть жрет его, если проголодается». Воины кинулись исполнять приказ, а Трассинг стащил с себя покореженную чешую. Кровь густым слоем запеклась на руках юноши. Он подошел к побратиму, и тот ободряюще похлопал его по плечу. «Ты достойно сражался». Йорик принял тебя как брата, а я приму еще и как соратника. Брат верил, что мы должны найти яйцо диковиной птицы, считал, что это дело чести. Если ты все еще тверд в своем желании добиться руки своей за Миры, то мы продолжим поиски. Асарт, или теперь называть тебя вождь? Для тебя я в любом случае брат. Ответил северянин. «Это первый мудрец султана. Может, перед тем, как оскопить его, спросим про горы и волосы спящей девы?» Предложил Трасинг. «Но если он ответит ложью, мы рискуем сгинуть в неведомом краю, хотя если резать пипиську тупым ножом, он не удержит правды внутри себя» а Сарт хищно улыбнулся и остановил воинов, волокущих визиря по трапу к носу Дракара. Трассинг стоял на корме, наблюдая, как удаляется пылающая погребальным костром галера визиря. Трупы врагов северяне просто выбросили за борт, а тела павших товарищей водрузили на сооруженный в центре корабля помост и звесел скромповея. В самом центре лежал Йорик, На его груди покоился боевой топор и стяг галеры, а в ногах лежала челма визиря и башенный щит с гербом штормового ветра. Воинов завернули в паруса, облили маслом и подожгли. Дорогой ценой заплатили северяне за победу. 42 воина, считая Йорика, навсегда остались на палубе галеры. И вот сейчас... Зарево догорающего корабля почти скрылось за горизонтом. «Мы накрыли тризненные столы. Будем праздновать доблестную смерть вождя». «Праздновать?» — удивился Трасинг. «Конечно, ведь их земные тяготы завершены. Враги повержены, трофеи собраны, костер ярк. Война ждет Вальхала». Рай, по-вашему, но не такой. В нашем герои живут вечно, пируют с осами, наслаждаются ласками валькирий, тешат себя битвами и поединками. То есть вы и после смерти рубите друг друга на части? В этом все и веселье. Утром снова как новенький, и можно бросить вызов самому Тору. «Ёрик, боюсь, об заклад, даже у Олина попросит пару уроков!» Северянин загоготал. Трассинг понимающий, покачал головой. «А разве вашим не нужно там?» Юноша откнул пальцем в небо. «Оружие, трофеи, золото. Почему ты забрал все с галеры на дракар?» Ассарт лишь улыбнулся и похлопал побратима по плечу. Каждый воин унес с собой свой меч, копье или топор. То, чем владел и сражался в этой жизни. А насчет всего остального? Ну, кто идет к колодцу со своей водой? Там все есть. Поэтому это место и зовется Вальхала. Но я здесь не за этим. Мы потеряли многих в этом бою. Я предлагаю вернуться в Виндейл разделить добычу между командой и семьями павших, а потом ехать к Конунгу. Предупредим о засаде, заглянем к хвалхвам, перепроверим рассказ Визиря, а уже потом двинем на Хаббат, к горам Кринтау. Это твой дракар, Асарт. Я не силен в ваших обычаях. В наших, Трассинг, в наших. Йорик верил в тебя, и я верю. Так что в наших, и пока не силен, если честно, есть еще одна причина навестить холстинг. Я, как новый ярл Виндейла, должен присягнуть королю. Я боюсь, что смертью Йорика и нашим отъездом могут воспользоваться недруги». «У вас есть недруги?» «Конечно, есть!» – рассмеялся Асард. «Даже если бы их не было, мы бы их специально завели». Но если быть серьезным, то главное богатство Нормана — это земля. У кого-то она поплодороднее, у кого-то трава на пастбищах зеленее. Фьорд замерзает позже, все чем-то недовольны. А недовольство рождает зависть. Зависть — злобу и жажду обладания, а это ведет к войне. Надеюсь, ты понимаешь и не будешь глупить, сорвавшись в хабат с горсткой храбрецов сразу по приезду в Виндейл. Хорошо, асарт, будь по-твоему. Ну, вот и ладно, вот и хорошо. Пойдем, почтим память павших трапезой достойной визиря султана и возлиянием его вин.